Так, друзья, сегодня нам предстоит радостная встреча. Встреча со знаменитой Мэри Поппинс. Вы хотите с ней познакомиться? Еще вы, конечно. А вы знаете, кто она такая? Неужели не знаете? Я вижу, я вижу, мы вовремя решили восполнить этот пробел в вашем образовании. Ведь Мэри Поппинс очень знаменитая женщина. О ней написана целая книга. Да что я говорю? Две книги, три книги, четыре книги, честное слово. Одну минуточку. Мэри, вы здесь? Ее здесь нет. Пешком, она опаздывает? Не беспокойтесь, Мэри Поппинс никогда не опаздывает. Она появится вовремя, но только не здесь. Что значит «не здесь»? А не здесь, значит там. Да кто это говорит, ничего не понимаю. А я... Ты зонтик? Обыкновенный зонтик, откуда ты тут взялся? Простите, сэр, я не обыкновенный зонтик, а единственный в мире зонтик с ручкой в виде головы попугая. И это моё... Последнее слово. Минуточку, Зонтик. Минуточку, куда же вы, мистер Зонтик? Уважаемый Зонтик, постойте, постойте. Исчез, а? Ха -ха. Обиделся, а? Первый раз вижу такой обидчивый Зонтик. Но что же нам, что же нам теперь делать? Где же мы? Ах ты, как же мы... Погодите, погодите. У нас ведь есть книжка. Минуточку. Так. П.Л. Треверс, Мэри Поппинс. Часть первая. Может быть, тут есть адрес? Ага. Ура! Лондон, вишневый переулок, дом номер 17. Ничего не поделаешь, друзья. Придется мчаться в Лондон. Да, это было путешествие. Даже голова закружилась. Минуточку, не потерял ли я книжку с адресом? Нет, вот она. Если ты хочешь разыскать вишневый переулок, спроси у любого полицейского на перекрестке. Прекрасно. Uh, I beg your pardon, Mr. Constable. Вы не скажете мне, как попасть в вишневый переулок? Oh, uh, shall do, sir? Да, вишневый переулок. Charlie dance. sir. О, oh, Charlie Dane, sir. Quite easy, sir. Просто, да? Quite easy, sir. Mm -hmm. Charlie Day. Ага. <laughs> Ничего себе просто. Значит так, прямо, потом направо, потом он сказал налево, потом чуть-чуть наискосок. Я потом опять направо. Славный, тихий переулочек. Сколько вишен. А как же нам найти дом? Дом номер... Ага. А если ты ищешь дом номер 17, а, скорее всего, так и будет, потому что эта книжка как раз про этот дом, ты его сразу найдешь. Во-первых, это самый маленький домик во всем переулке. Во-вторых, это единственный дом, который порядком облез и нуждается в покраске. Дело в том, что его хозяин, мистер Бэнкс, много раз говорил своей жене миссис Бэнкс. Вот что, дорогая моя, очень тебя прошу, выбирай, пожалуйста, одну из двух. Или хорошенький, чистенький, новенький домик, или... Четверо детей. Обеспечить тебе и то, и другое я не в состоянии. Вот так. Да, нет сомнений, это тот самый дом. Ну что ж, давайте познакомимся с его обитателями. Ну, со мной вы уже познакомились, я мистер Бэнкс, он же папа. Э -э -э простите, пожалуйста, мне очень некогда, пора на службу, а я все еще без ботинок. Миссис Бэнкс, можно вас на минуточку? Извините меня, ради бога, но я так расстроена, что не могу сказать ни, ни здравствуйте, ни до свидания. Извините, это ужасно, ужасно. Да что тут такое случилось? Попробуем спросить у ребят. Джейн, ты старшая, ты должна все знать. Что тут стряслось? Из чего? Вот из этого сделаны девочки. А ты что скажешь, Майк? Из чего только сделаны девочки. От ребят толку не добьешься, а от близнецов тем более, ведь они еще и говорить не умеют. Кто же еще есть в доме? Погодите, вот идет какая-то женщина. Простите. Миссис Брил, с вашего разрешения, сэр. Я кухарка, сэр. И мне некогда, сэр. Это не дом, а садом, сэр. Ну что ты будешь делать? Лопни моя селезенка. Что тут за шум, салаги? Простите, сэр, вы из дома номер 17? Я из этого домишки да лопнивая селезёнка. Мой дом, в дом самый большой в переулке. Вот он, а -а -а. вот, видите, вот, красавец. Вылитый трехмачтовый брик и мачта с макштоком. И флюгер, настоящая подзорная труба. Я моряк, сэр, адмирал британского флота. Адмирал Бум, сосед ваш, сэр. Мое почтение. свистать всех наверх. Нет, ничего другого не остается. Придется нам войти в дом и послушать, о чем говорят папа и мама. О, дорогой мой, ты даже не представляешь себе, до какой степени я расстроена. Эта негодная нянька Кэти ушла, не сказав ни здрасте, ни до свидания. Что мне теперь делать с четырьмя детьми? Что мне делать? Я думаю, дорогая моя, дать объявление в газету. Чертова ботинок никак не надевается. Фу, боже мой! Ты знаешь, я не возражал бы, чтобы Робертсон Эй тоже ушел, не сказав ни здрасте, ни до свидания, потому что он опять почистил один ботинок, а к другому не прикоснулся. Люди могут подумать, что я очень односторонний человек. Это совершенно неважно. Ты скажи, что мне делать с нянькой? С нянькой? Не знаю, что ты можешь с ней делать, поскольку ее здесь нет. Но я на твоем месте отправил бы в утреннюю газету объявление, что Джен, Майк, Барбара и Джон Бэнкс, не говоря уже об их маме, нуждаются в самой лучшей няньке с самым маленьким жалованием. И немедленно. О, Джордж. А потом я бы сидел и любовался. Любовался, как няньки выстраиваются в очередь у калитки нашего садика. Я бы очень рассердился на них за то, что они задерживают уличные движения и создают пробку. Так что мне приходится дать полисмену шиллинг за труды и беспокойство. О, Джордж! Да-да, вот так. А теперь мне пора бежать, дорогая моя. О, как холодно, боже мой, как на Северном полюсе. Сейчас посмотрим, откуда дует ветер. Ну-ка. Ага, так я и знал. Адмиральский телескоп говорит, что ветер восточный. тот то у меня кости ноют. Надо бы надеть два пальто. Ну, целую тебя, дорогая, в ночь. Все хорошо, дорогая моя. Ну, вот. Мистер Бэнкс ушел со своим черным портфельчиком, а миссис Бэнкс ушла в гостиную и сидела там весь день и писала в газету просьбы прислать ей поскорее какую-нибудь няньку. А ребята, Джейн и Майк, наверху в детской, весь день скучали, глядели в окно и старались угадать, кого же им пришлют. Как скучно. Джи! а ну почему это папы так долго не? Перестань хныкать. Ты уже большой и прекрасно знаешь, что папа должен делать деньги. Я прекрасно знаю. Джейн, а как ты думаешь, папа сегодня много денежек понаделает? Перестань болтать глупостей. Что значит, денежек понаделает? Ну, ты сама сказала, папа делает деньги. Мучение с этим ребенком. Ты прекрасно знаешь, что это только так говорится, делает деньги. А на самом деле папа просто работает и за это получает жалование. И не приставай к старшим. Я читаю. Джейн, а Джейн, с тех пор, как... Няня Кэти ушла, мы гулять не ходим. Ты что же, хочешь, чтобы она вернулась? Нет, что ты, она была злая и толстая, от нее так пахло противно лекарству. А как ты думаешь, какая у нас будет теперь няня? Да хоть какая-нибудь, лучше, чем никакая. А почему она не приходит? Отвяжись. Солнце наконец закатилось, ребята поужинали и снова уселись у окна. Ох, как ветер свистит! А ты погляди на вишни, они прямо как с ума сошли, вертятся, качаются, словно танцуют. Может, им тоже скучно, и они решили убежать из нашего переулка. Не болтай глупостей. Ой, что это? Как долго папы нет? Вон! Вон он идет! Где? Где? Да вон! У калитки, видишь? А это не папа. Это... Тетя, верно? Тетя, В шляпке. еще у нее сумка, да какая большая! О, Джей, гляди, гляди, чего она делает? Ой, что же такое? Летит! Джейн и Майк не поверили своим глазам. Незнакомка взмыла в воздух и полетела прямо к дому, словно ее понес ветер. Весь дом так и задрожал, когда она приземлилась примехонько у парадной двери. Вот это да! Бежим на площадку! Скорее! Скорее! Ребята мгновенно заняли свой любимый наблюдательный пункт, лестничную площадку откуда было прекрасно видно все, что происходит внизу, в прихожей. И вот они увидели, что из гостиной выходит их мама, а за ней, за ней идет незнакомая женщина. Незнакомка была довольно худая, довольно высокого роста, с блестящими, гладко причесанными волосами, Как у деревянной куклы. Да, как у деревянной куклы. И пронзительными, синими-синими глазами. Как у деревянной куклы. Сюда, пожалуйста. Детская у нас наверху. Вы увидите, они очень-очень послушные ребятки. У вас с ними не будет никаких хлопот. По-моему, она не верит маме. По-моему, мама сама себе не верит. Кстати, можно будет взглянуть на ваши рекомендации? У меня правило никаких рекомендаций. Да? Но мне кажется, это принято. Я хочу сказать, я имею в виду у людей такой обычай. Весьма старомодный обычай. Весьма. Совершенно устарелый и несовременный. А надо вам сказать, что миссис Бэнкс... Больше всего на свете боялась показаться старомодной и несовременной. Ужасно боялась. Ну что ж, очень хорошо. Тогда не будем говорить об этом. Я просто спросила на тот случай, если бы вы сами захотели. Идемте наверх, прошу вас. Сейчас я вас с ними познакомлю. И она пошла впереди. Вот сюда за мной. Ни на минуту не переставая таратовать. Она говорила безумолку и потому не видела того, что произошло у нее за спиной. Зато Джейн и Майк превосходно видели, какую необыкновенную штуку проделала гостья. Джей, ты видела? Видела! Ой, так не бывает? Не бывает. Конечно, не бывает. Но ведь мы сами видели. Съезжать вниз по перилам – Пожалуйста, мы сами сколько раз катались, а въехать вверх по перилам никто не может. Никто не может. Она въехала. Ц -ц -ц. Вот она. Ой. Ах, вы здесь, дети? Да, мама. Познакомьтесь. Это ваша новая няня Мэри Поппинс. Ведь у нас все улажено, мисс Поппинс, не правда ли? Почти. Если, конечно, это меня устроит. Джейн, Майк, поздоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот там наши близнецы. Здравствуйте, Мэри Поппинс. Uh -huh. mm -hmm. Джейн, что это она на нас так уставилась? Наверное, решает, нравимся мы ей или нет. Ну как? Мы вам подходим. Майк, веди себя прилично, мучение с этим ребёнком. Ах, ну, что же, миссис Бэнкс, так и быть, я принимаю ваше предложение. Очень рада, очень-очень рада. Я действительно очень-очень рада. Можно подумать, что она оказала нам особую честь. Мэри Поппинс молча сняла пальто, шарф и шляпку и все так же молча аккуратно развесила их на вешалке. Ребята бочком двинулись к ней. Как вы к нам попали? Нам показалось, что вас принесло ветром. Так оно и есть. Этого ребята долго не решали с ней заговорить, но когда Мэри Поппинс начала распаковывать свою сумку, тут Майк не выдержал. Какая у вас смешная сумка? Ковер! <сёк> Там ковер внутри? Нет, снаружи. А, понятно. <сёк> че, не с этим ребенком это ковровая сумка, что тут непонятного. Но только ведь она совершенно пустая. Там ничего нет. Как ты сказала? Ничего нет? Какая дерзость. Смотри. А это что? Фартук. А это? Мыло. А это? Зубная щетка. А это? Складной стул. Альбом. Наверное, с открытками. Коробка домино, спинки. Купальная шапочка. Две туфли. Ночные рубашки одна, две, три, четыре. Ух, семь штук. Не умеешь считать одиннадцать рубашек. Ну, наверное, все. Ой, вот это да! Кровать! Да как же она там поместилась? И уже застелена! И подушки одеяло им покрывала. Ну, теперь, наверное, все. Хорошо, нет! Кто это? это зонтик с ручкой в виде головы попугая. Говорящий зонтик. Ну скажи еще что-нибудь, Попочка. Хватит. Это мое последнее слово. Ой, Мэри Поппинс. А это что за бутылка? Погоди, там что-то написано. Принимать по столовой ложке перед сном. <связь> Наверное, лекарство. Фу. Это ваше лекарство, Мэри Поппинс. Нет, твое. Мне не нужно. Я не хочу, я не буду. Но Мэри Поппинс только пристально посмотрела на него. И Майк вдруг почувствовал, что невозможно смотреть в глаза Мэри Поппинс и не слушаться. Было в ней что-то такое странное и необыкновенное. Что-то, от чего делалось и страшно, и весело. И когда ложка придвинулась к его губам, он послушно проглотил лекарство. Ой, как вкусно! клубничное мороженое. Вот это да. Еще, еще, еще. Нет, теперь мне. Ой, а у меня совсем другое. Лимонный сок с сахаром. А это кому? Близнецам. Пожалуйста, не надо. Им это вредно, они еще маленькие. О, да это молоко. Вот чудеса. А это мне. Пунш с Ромом. А теперь марш в кровать, сесть секунд. И Мэри Поппинс поставила волшебную бутылку на полку. Джей, ты не спишь? Сплю. Ой, что только теперь будет. О, мучение с этим ребенком. Спи. Ты прекрасно знаешь, будут всякие чудеса. Но прошло несколько дней, и никаких чудес не произошло. Если, конечно, не считать чудом, что во время утренних прогулок с ребятами Мэри Поппинс ухитряла сделать все покупки, которые поручала ей миссис Бэнкс. А это, пожалуй, можно все таки считать чудом. В остальном ничего интересного не случилось. И понятно, что ребята очень обрадовались, когда Мэри Поппинс пообещала сходить с ними в гости к своему дяде, Мистеру Парику. И вот, наконец, этот день настал. А он обязательно будет дома? По-твоему, мой дядя пригласил бы нас в гости, если бы сам собирался уходить. Фу, интересно. А почему его зовут мистер Парик? Он носит парик? Его зовут мистер Парик, потому что его фамилия Парик. Он не носит парик. Он лысый. И если я услышу еще один вопрос, мы сейчас же вернемся домой. Не смей ее ни о чем спрашивать, а то мы никогда не пойдем в гости. Да, это было нелегкое испытание. Дело в том, что на Мэри Поппинс было синее пальто с серебряными пуговицами. И синяя шляпка в том пальто. А в те дни, когда Мэри была так одета, обидеть ее ничего не стоило. Вдобавок, она останавливалась чуть ли не перед каждой витриной и подолгу любовалась своим отражением. Ах, долго ли мы тут будем стоять? Идемте же наконец. Можно было подумать, что это ребята ее задержали. Но в конце концов они оказались перед желанной дверью, на которой красовалась табличка ⁇ Мистер Паррик ⁇ А вдруг все-таки никого нет? Дверь распахнулась, и на пороге показалась тощая дама с унылым видом. Он дома? Будь так добр, помолчи и дай поговорить старшим. Здравствуйте, миссис Парик. Миссис Парик? А как вы осмеливаетесь меня так называть? Нет уж, большое спасибо. Я не миссис, я мисс. И не Парик, а Персимон. Я мисс Персимон. Я не собираюсь менять фамилию. Придумали тоже. Миссис Парик, второй этаж, первая дверь. Придумали тоже. Миссис Парик. Еще чего не хватало, миссис Парик. Входите, входите, милости просит. Они оказались в большой, веселой комнате. Ярко пылал камин, а особенно набросался в глаза огромный стол, накрытый к чаю. Чашки, молочники, горы бутербродов, печенье, конфеты. Главное, большущий торт с розовой глазурью. Но только в комнате никого не было. Очень-очень рад вас видеть. А где же хозяин? Ничего не понимаю. Дядя Альберт! Неужели вы опять? Ведь сегодня, кажется, не ваш юбилей. Говоря это, Мэри Поппин взглядела почему-то на потолок. Джейн и Майк тоже подняли глаза и, к своему великому удивлению, увидели под потолком толстого лысого человечка, который висел в воздухе, нога на ногу и держал в руке газету. Дорогая Мэри, я очень сожалею, но сегодня действительно мой юбилей. ай яй яй, -яй, -яй, -яй. Я вижу, дорогие ребята, вы чем-то удивлены. Сейчас я вам все объясню. Дело вот в чем. Я человек очень веселый и люблю. Посмеяться. А самое смешное то, что когда мой юбилей приходится на пятницу, мне никак нельзя смеяться. Мне сразу влетает в рот смешинка. И я наполняюсь веселящим газом. И готова. Взлетаю, как воздушный шар. И никак не могу опуститься, пока... Дядя Альберт! Вы, умоляю, не смешите меня, я прошу вас. почувствовала, что от смеха она становится все легче и легче, словно ее накачивают воздухом. Это было и странно, и приятно. И вдруг, оп, она подпрыгнула и взлетела. Эти слова относились уже к Майку, который тоже взлетел и понесся по воздуху, заливаясь смехом. Он ловко миновал фарфоровые статуэтки на каминной полке и с размаху приземлился к дяде Альберту на колени. Вот, так, молодец. Ну, устраивайся поудобнее, и вы, барышня, и тоже. на воздухе очень удобно сидеть, уверяю вас. Мэри Поппинс, сидите. Без вас. Вы подумаете о чем-нибудь веселом. И все. О, ей это ничего не стоит. А она может взлететь, когда захочет, даже не улыбнувшись. Ну, все это глупо и неприлично. Но раз уж вы все там и, по-видимому, не способны опуститься, придется мне подняться к вам. С этими словами она чинно сложила руки. И, к великому удивлению Джейн и Майк, даже не улыбнувшись, стрелой взлетела в воздух и уселась рядом с Джейн. Сколько раз я тебе говорила, что в помещении нужно снимать пальто? Она сняла с Джейн пальто и шляпку и аккуратно положила их на воздух. Отлично, Мэри, отлично. Ну вот, мы все уютно устроились... И можем попить чайку. Ой, боже мой, боже мой, какой ужас. Я ж только сейчас понял, что мы все наверху, а стол внизу. И торт, и печенье. Может быть, может быть, ты что-нибудь сделаешь, Мэри? Но мы все очень хотим чаю с тортом, Мэри. До сегодня Джейн и Майкл не узнали, что и как сделала Мэри Поппинс. Но в одном они совершенно уверены. Едва только дядя Альберт обратился к мэри, стол покачнулся, потом он накренился, так что чашки и блюдца забринчали, а печенье съехало с блюда на скатерть. И тут он взмыл в воздух, пролетел через всю комнату и, сделав изящный поворот, стал так, что мистер Парник оказался на председательском месте. Я знал, что ты что-нибудь придумаешь. Ну, может быть, теперь ты займешь место хозяйки и будешь разливать чай, Мэри. Прекрасно! А гости пусть сядут поближе ко мне. Принято, кажется, начинать с бутербродов, но поскольку сегодня мой юбилей, мы начнем не по правилам. И, по-моему, это будет правильно. Мы начнем с торта! Ура! Ну что, возьми, Мне, пожалуйста, еще кусочек. Не Достаточно, да. один кусок совершенно. Пойдите. Я подумала, мистер Парик, что может быть вам понадобится еще кипяток. О! Боже, О! господи, в жизни не видела ничего подобного. Она попротиву кинулась бежать из комнаты. Ой, ой, ой, господи! Ну все, все, пора идти домой. И в ту же секунду Джейн, Майкл и мистер Парлик внезапно опустились с небес на землю. Проще говоря, они шлепнулись на пол все трое. Да, мысль о том, что пора идти домой. Это была первая по-настоящему грустная мысль за весь день. И как только она появилась, смешинка пропала. Вот так Мэри Полпинс поселилась в доме номер 17 по Вишневому переулку. И хотя порой кое-кто вздыхал о тех более обычных и спокойных днях, когда домом правила няня Кэти, в общем, все были все же как-то рады появлению Мэри Поупинс. Мистер Бэнкс был рад, потому что она пришла сама и не задержала уличного движения, и ему не пришлось давать шиллинг полисмену. Мама была рада, потому что теперь она могла всем рассказывать, что у ее детей нянька настолько современная, что даже не признает рекомендаций. Миссис Брилл, кухарка, была рада, что она может теперь распивать целыми днями крепкий чай на кухне и не обязана кормить ребят ужином. Робертсон Эй был рад, потому что у Мэри Поппинс была только одна пара ботинок, и она чистила их сама. А больше всех, конечно, были рады Джейн и Майк, потому что, как они сразу догадались, их действительно ожидали всякие чудеса. Мэри Поппинс спешила. А когда она спешила, она всегда сердилась. Все, что делала Джейн, было плохо, все, что делал Майк, было еще хуже. Да не вертись под ногами, Майк. Давайте же спокойно приготовить ужин. Да что ты вообще тут делаешь? Я? Я ничего, Мэри Поппинс. А за что вы сердитесь? Один твой вид может вывести из терпения всякого уважающего себя человека. Майк, иди сюда. Ух, Джек, хорошо бы мы были невидимками. Тогда бы она нас и не видела, и не слышала. Ой, а давай станем невидимками. За диван. Ну, там скучно. Ничего, ничего. Майк, иди сюда, иди скорей. Посчитаем пока, сколько у нас денег в копилках. А после ужина она, может быть, станет добрее? А она не скоро удобряется. Дурачок, так нельзя говорить. А почему? Потому что, потому считай лучше деньги. У меня 6 и 4. Это будет... Это 10 пенсов, и еще полпенни и и еще три пенни. У тебя много, а у меня, у меня 4 пенни, еще пол вот. и, и вот и все тоже много. Да-да, как раз хватит подать нищему. А это мои сбережения, Мэри Поппинс. Я столько накопил. Наверное, опять на какой-нибудь сумолет. Нет. На слона! Мне очень нужен свой слон. Да-да, как Лизи в зоопарке, только совсем-совсем свой. Я буду вас на нем катать. Тоже придумал. А вы катались на слоне? Ох, а я катался один раз. Еще на пони. Ой, я уже не знаю, сколько раз я был в зоопарке. А вы были, Мэри Поппинс? Может быть и была. А ночью вы были? Вот интересно, что бывает в зоопарке ночью, когда все уходят домой? Много будешь знать, скоро состаришься. Так ведь я не знаю, я просто спрашиваю. А вы знаете? Еще один вопрос, и будет марш в кровать. Ну, что ты ее спрашиваешь? Она все знает и ничего не скажет. Зачем тогда знать? Если никому не говорить. Ну-ка, живо. Ужинать и марш в кровать. Джейн и Майк не могли припомнить, чтобы их когда-нибудь укладывали спать так спешно, как в тот вечер. Мэри Поппинс сразу же погасила свет и умчала с такой быстротой, словно все ветры земли дули ей в спину. Им показалось, что не прошло и минуты после ее ухода, как они услышали за дверью чей-то шепот. Джейн, Майк. Скорее. что-нибудь тебе. Майк, вставай! Вставай скорей! Mm -hmm. Что? Ну, просыпайся же ты, Соня! Mm -hmm. Будет что-то очень интересное! Скорее, скорее! Ой, я ничего не могу найти! Жень, ну меня... Бежит, бежит! Скорей, скорей. Ребята бежали из-за всей ночи по пустым аллеям, площадям, улицам, по сонному парку. бегом, прямо. Но того, кто указывал им дорогу и вел их за собой, им так и не удалось ни догнать, ни увидеть. Направо, скорее. И, наконец, они остановились перед турникетом в высокой ограде. Вот вы и пришли. Куда? Гляди. разве ты не узнаешь? Это же запах! Пожалуйста, пожалуйста, не беспокойтесь. Сегодня ночью все приглашенные входят бесплатно. Смелее, смелее. Толкните турникет и входите. Ребята послушались и оказались лицом к лицу с медведем. Очень смешным бурым медведем в фуражке и в форменной куртке с медными пуговицами, которые так и блестели при ярком свете полной луны. А я вас знаю, я один раз кинул вам банку с сиропом. Правильно. И ты забыл ее открыть. Правда? Знаешь, сколько времени я ее открывал? Две недели. Ой -ой -ой -ой. Будь добр, в следующий раз, пожалуйста, будь повнимательнее. А сейчас заходите, дорогие гости, заходите. Вот вам билеты. А раньше мы всегда отдавали контролёру билеты. О, что было раньше, то было раньше. А сейчас проходите, пожалуйста, и поторапливайтесь. А почему вы не в клетке? Вас всегда выпускают по ночам. О, нет, только когда день рождения приходится на полнолуние. Чей день рождения? вы знаете. А сейчас извините, мне некогда. Я должен наблюдать за входом. Ой, Джеймс, что тут творится! Вы, вы, оба, оба. смотри как Джейн, нас тюлень зовёт. Вон там, в бассейне. Пошли, Джейн! Простите, вы нас! Да-да-да-да! вас! А ну-ка, посмотрим, как вы будете нырять за апельсинной коркой. А зачем нам она? Вот представьте мне, она тоже ни к чему. А вот ребята, вроде вас, постоянно швыряют их, В бассейн. Ну, теперь ваша очередь. А ну-ка, ныряйте. Ныряйте. <связь> <связь> да ведь мы же не умеем плавать. Так вот, мало ли что. Надо было раньше думать. Привет, привет. А? Привет. Что? В чём дело? Чего тебе, сестричка? А ты ошибся. Блин, ты как-то приглашённый. Это друзья самой. А, ну тогда, конечно. Другое дело, и, и, извините, пожалуйста, очень рад с вами познакомиться. Позвольте пожать ваши ласты, или как они у вас там называются? Руки. Руки, Ну, увидимся на Большом Хороводе. А где будет Большой Хоровод? На Большом С этим ребенком. Только отвернись, его уже нет. Когда Джейн наконец разыскала Майка, он о чем-то разговаривал с пингвином, у которого под одним крылом была огромная тетрадь, а под другим не менее огромный карандаш. Нет, ничего не могу придумать. Майк, Майк вот ты где. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, вы мне поможете. А, пожалуйста, а чем? Мне нужна рифма, к слову, Мэри, понимаете ли? Двери не годится. Много раз использована. Перри тоже не подойдет по смыслу. А в чем дело? Я, видите ли, пытаюсь сочинить стихи. Ах, стихи! Да, с поздравлением к дню рождения. И начал я так. О, Мэри, Мэри! И, понимаете ли, застрял? А может быть. Может быть, звери? Нет. Нет. Нет? Нет. Боюсь, что это недостаточно поэтично. Вот пингвина, сами понимаете ли, ждут чего-нибудь оригинального. Знаете ли, не хочется их разочаровывать. Придумал. Потери. Боюсь, не очень празднично. Ведь это как-никак день рождения. Да еще чей? Чей же? Чей? Нет, нет, нет, нет, не задерживайте меня. Вы можете спугнуть вдохновение. <звы> <звы> У меня просто голова идет кругом. <звы> что за день рождения? <звы> <звы> наконец-то, наконец-то я вас нашел. А что вы тут делаете? Ведь вы можете опоздать. Да. Куда? Ну, ведь вы тоже, наверное, хотите поздравить с днем рождения. Кого? Конечно. Ну тогда! -да. Тогда пойдем. Конечно. Пойдем скорее. Скорее пойдем Это был тот самый смешной бурый медведь, который впустил ребят в зоопарк. Он обнял их за плечи и повел вперед. Вскоре все трое оказались перед невысоким зданием, все окна которого так ярко светились, что можно было подумать, что на дворе не ночь, а белый день и вовсю светит солнце. Ну вот, ну вот мы и пришли. Заходите, пожалуйста, заходите. В первый момент яркий свет ослепил их. Но скоро глаза привыкли. Ребята были в террариуме. Все дверцы были открыты, и змеи, черепахи, ящерицы гуляли на воле. А в самом центре, на большом пне, видимо, его вытащили из какой-то клетки, Окруженная со всех сторон змеями Сидела Мэри Поппинс Сударыня Сударыня К вам еще двое поздравителей Интересно Посмотрим Интересно Ребята застыли на месте. Мэри Поппинс тоже не пошевелилась, зато она заговорила. Что это такое? Почему этот ты, Майк, явился без пальто, я тебя спрашиваю? Потому что... Пап, а как что... в видит, Джейн? Я... Где твоя шляпка? Я... Я... Неизвестно, я... чем бы окончился этот неприятный разговор, но в эту самую минуту По всему террариуму прошло движение. Все змеи приподнялись и низко поклонились кому-то. Медведь поспешно снял свою фуражку, и Мэри Поппинс тоже поднялась с места. Из самой большой клетки И спеша выползла королевская кобра. Она грациозно скользнула мимо склонившихся перед ней в поклоне змей и направилась прямо к Мэри Поппинс. И подняв свое золотистое длинное тело, нежно поцеловала Мэри. «Сердечно поздравляю, дорогая. Желаю тебе много-много счастья. Спасибо, кузина». И тут кобра повернула к Джейн и Майку свою голову. Мурашки побежали по телу у ребят, И они невольно сделали шаг вперед. Странный, глубокий взгляд кобры, казалось, притягивал их. Сонно и темно глядели ее узкие длинные зрачки, и в глубине этой сонной темноты таился и вспыхивал, как драгоценный камень, засыпающий огонек кто они смею спросить а, сударыня это джейн и майк бэнкс к вашим услугам и ее друзья ах ее друзья тогда добро пожаловать садитесь мои дорогие Да, тут не на что сесть. Ну а садитесь ко мне на колени. А что? Она правда ее кузина. Она троюродная сестра со стороны матери. А теперь помолчите. Ш -ш -ш. Она будет говорить. Сестра моя, уже давно твой день рождения не выпадал на полнолуние. У меня было время, как следует подумать, какой подарок будет достоин тебя. И я решила, решила. я решила преподнести тебе мою кожу. Право, кузина, вы слишком Добры. Не нужно Так говорить Ты ведь знаешь Что я каждый год Меняю кожу Сменить ее лишний раз Для меня пустяки Разве я Не владычица Джунглей? Владычица Влад Джунглей Итак. так Прими, мой скромный подарок, сестра. Он может пригодиться тебе, дорогая, На пояс, на сумку, на шляпу. Кобра начала тихонько покачиваться. По всему ее телу от головы до хвоста побежали, словно маленькие волны. И вдруг она сделала молниеносный прыжок и появилась в новом сверкающем наряде. А старая золотистая кожа упала. А теперь я напишу поздравление. Кончик хвоста кобры быстро-быстро пробежал по сброшенной коже. А затем она аккуратно свернула ее кольцом, подхватила на голову, словно золотой венец, и величаво подала мейн -помпинс. «Прошу тебя принять, дорогая Мэри». «Я просто не знаю». Как мне благодарить вас? Тише. Мне кажется, я слышу Звон колокольчиков. Начинается большой хоровод. Тебе пора, дорогая Мэри. Не заставляй ждать. О твоих друзьях Я позабочусь. Дети Хотите пойти со мной? Конечно, хотим. Снизи. <музыка> <музыка> Звери и птицы, рыбы и гады. Конюк не конючит, Судак не судячит. Шакалы не плачут. А что это значит? А это значит, Сегодня звери Рождение празднуют Мэри. Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Kuinka iskunainen la... <rappas> песня. Joo, kuuntele. Chur, kovaa tänään ei tappaa, jätä kovaa tänään. Jätä не tänään. <smus> <Pus -pansk> jätä не, не tänään. Zveri, rodene pääsnyt Mary. La la la la la la А-то вы тут. Да-да. <с> ну как, неплохо получилось, а? Очень хорошо. <с> ну, конечно, рифмы не совсем точные, но все-таки ничего возможного, а? <с> <с> да, да, да, <с> <с> да, да. О, Мэри, Мэри! Всех лучше в мире! Май! Он вот лев Смотри! Буду сегодня плясать с антилопой. И антилопу случайно не с лопой. Можете всё, что вам нравится, печь. На ухо вам не наступит медведь. Правда? Как странно. Что странно, мальчик? Ну, что львы, и антилопы, и тигры, и маленькие зайцы, все... Тебе странно, что все вместе? Что никто никого не ест? Да. Понимаю. Но ведь сегодня день рождения. Сегодня мы все вместе. Все мы, и вы в городе, и мы в джунглях, Сделаны из одного и того же вещества. Звезда и камень, дерево и птица, Змея и ребенок, все мы одно. Помни об этом, когда ты уже забудешь обо мне, мальчик. А сейчас смотри и слушай, слушай и смотри. И птицы, даже и звери, рыбы и птицы, звери и змеи, жители джунглей, небо и воду разными и камень зверь и птица змея и ребенок все мы одно и видим те же сны кто это королевская кобра или мама которая как обычно зашла в детскую чтобы получше укрыть их спят спят и видят сны. И прекрасно, прекрасно, дорогая моя. Пусть спят, им снится хороший сон. Чей это голос? Бурого медведя или мистера Бэнкса? Джейн и Майк не знали. Они не знали. Не знали. Живо за стол. Каша остынет. Майк, передай, пожалуйста, сахар. Погоди, я еще сам не посахарил. На, держи. Майк, а какой мне сегодня странный сон приснился. Как будто бы мы ночью были в зоопарке. И у Мэри Поппинс был день рождения, и все звери были на свободе. А это мой сон, он мне приснился. Что же мы один сон видели? Так не бывает. Ну, кого ты видела? Кого? Ну, пингвина, который сочинял стихи. И тюлени, который хотел, чтобы мы нырнули за апельсинной коркой и королевскую кобру. Майк, значит, это был не сон, значит... Ешьте кашу и не спите, сновидцы. Пирога вы сегодня не получите. Мэри Поппинс, скажите, пожалуйста, вы были в зоопарке сегодня ночью? Что? В зоопарке? Ночью я? В зоопарке? Я приличная, воспитанная особа. В зоопарке? Нет. Вы скажите, были вы там или нет? Конечно, нет. Что это тебе в голову взбрело? И будь и доедай кашу и не болтай. Ну, тогда, значит, это был сон. Джейн, Майк, что с тобой? Гляди, гляди, золотой пояс. И Джейн тоже увидела, что талию Мэри Поппинс обвивал пояс из золотистой чешуйчатой кожи, а по всей его длине змеилась изящная надпись на добрую память о зоопарке.